«Пусть не стесняется. Я б сам пришел, я хочу ее увидеть, мне с ней нужно поговорить, объяснить, но ты же видишь...» «Хорошо, я ей скажу». Элмар внимательно посмотрел на Кантора и добавил. «Но если ты ее еще чем-нибудь обидишь, я тебе точно мозги вышибу». Кантор улыбнулся. «Только постарайся, как в прошлый раз, напасть сзади и без предупреждения, а то я увернусь, и у тебя будут большие проблемы».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 Кантор заинтересованно поднял глаза. «А у тебя так было?» «За кого ты меня принимаешь?» «Конечно, не было. Но видал я такого достаточно». «Полагаешь, я не видал?» «Не знаю. Ты не маленький, учить тебя жить и читать тебе проповеди. Я сказал, что думаю. Твое дело». «Спасибо», — устало кивнул Кантор. «Я понимаю». «И подумал, что, ну, их действительно такие приключения».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 «Я бы давно рехнулся, если б хорошо их помнил», — проворчал Кантер, присаживаясь на траву. «Тебе так часто снятся кошмары?» — уточнил мистик, внимательно его изучая. «Так ведь ты их все равно не помнишь». «Не всегда», — возразил Кантер, тоже разглядывая собеседника. «Он выглядел так же, как обычно. Молодой, большеглазый, худощавый, только не в нормальной одежде, а в какой-то скудной набедренной повязке». «А где я сейчас?» «Сам знаешь».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 «А зачем я тебе снился? Просто хотел, чтобы ты передал Шелару, что такое Амарая. Может, он все-таки придумает, как извести этого дракона. У меня к нему должок имеется, если ты знаешь». «Королю?» — не понял Кантор. «К дракону. Он ведь меня убил, этот подлец, и я на него до сих пор за это обижен. Ты разве не знал?» «Не знал. Я слышал, что соратники Алмара погибли, но не знал точно, как. Это Эль тоже?»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 «Это должно быть весело». «Почему ты решил, что весело?» «Ваш король Шилар такой смешной?» «Нечего над ним смеяться», — укоризненно перебила его Ольга. «Он хороший». «Конечно, хороший, кто же спорит. Но и смешной тоже, особенно, когда садится в кресло». «Ага, хихикаешь? Сама, наверное, замечала, как он складывается и раскладывается».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 Почему, если он выйдет из ее комнаты, все решат, что он ее любовник, а если из кабинета в пять утра, то не решат? «Стелла», — начал он, — «но почему мы должны непременно прятаться? Пусть себе все знают, что мэтр Альберта твой любовник, и успокоятся на этом». «Еще чего?» — возмутилась доктор. «Не хватало». «Ты помнишь, сколько лет мэтру Альберто? Посмотри на себя в зеркало в этой мантии. Ты смотришься на шестьдесят, как минимум». «Ну, положим, не на шестьдесят».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 «Все правильно», — вздохнула Ольга, поднялась с сундука и обняла его. «Элмар, милый, не расстраивайся. Я все поняла. Прости, пожалуйста». «За что?» «За то, что я тебя заставила все это вспоминать Ну «Но брось-то, я это и так постоянно помню». Элмар поднялся с кресла и снова опустил руку ей на плечо. «Пойдем?» «Я не будем больше об этом говорить». «Конечно», — кивнула Ольга, «не будем». «А насчет не сдаваться и драться до конца я запомню».